Двенадцать. Два. Италия. В четках есть стихотворение «Венеция». Приведу его здесь. Золотая голубятня у воды, Ласковый и млеющий зеленый, Заметает ветерок соленый, Черных лодок узкие следы. Сколько нежных странных лиц в толпе, В каждой лавке яркие игрушки, с книгой лев на вышитой подушке, с книгой лев на мраморном столбе, как на древнем выцветшем холсте стынет небо тускло-голубое, но не тесно в этой тесноте и не душно в сырости и зноя. Как тут не вспомнить книгу Павла Муратова «Образы Италии», то место, где он пишет Камни Флоренции так, кажется, легче, чем камни, из которых сложены другие города. Прочитав эти строки, я подумала себе. Вот, Олух, тебе до Флоренции 35 минут на поезде. Чего ты ждешь? Почему не ездишь туда? Любовь русских к Италии удивительна. Анна Ахматова учит итальянский, чтобы читать «Данте в подлиннике». В стихотворении «Муза» 1924 года, она обращается к музе. «Ей говорю, ты Данту диктовала страницы ада?» Отвечает «я». Годы спустя на вопрос, читает ли она Данте в оригинале, она Ахматова ответит «я делаю это всю жизнь». Мандельштам тоже, насколько известно, учил итальянский, чтобы читать Данте. Ему очень нравилось, как у нас, итальянцев, во время разговора работает речевой аппарат, как мы артикулируем звуки, как прижимаем язык к передним зубам. Он называет итальянский самым дадеистическим из романских языков и задается вопросом, сколько сандалий износил Алигьери, пока писал божественную комедию. Я не поэт, но, мне кажется, именно такой вопрос должен был задать один поэт другому русский — итальянскому. Достоевский, приехав в Петербург в 15 лет, в письмах отцу в Москву сообщал, что погода в Петербурге стоит прелестнейшая итальянская. В Италии он никогда не был, но для него, 15-летнего русского юноши 30-х годов XIX века, итальянская — синоним прелестного. Базаров, главный герой одного из великих романов XIX века, Считает, что русский человек только тем и хорош, что он сам о себе прескверного мнения. Роман Тургенева «Отцы и дети». Думаю, что нам, итальянцам, это понятно как никому другому. Но если русские так критично относятся к себе, то нам остается только удивляться, почему они такого высокого мнения о нас, почему все итальянское кажется им прелестным.